Как правило, Дзитинсай начинается с обряда очищения участников фестиваля и даров, которые они принесли. Дальше проводится церемония снисхождения бога, преподнесения даров и исполнения песенных молитв Норито. Став священником, который уже проводил Дзитинсай, и так получилось, что это был фестиваль в честь Атакануси-нуками окрестностей Онуси. Судя по всему, богине очень понравилось, как грациозно двигался священник, как бережно обращался с дарами... и как искусно исполнял Норита. Я уже не раз приходила к нему во время фестивалей и могу с уверенностью сказать, что почти никогда не чувствовала себя так комфортно во время Дзитенсая. Недавно даже поймала себя на мысли, что хочу от него Норита набис. Пока они шли к храму Онуси по лесной дороге, Атаконусино Ками мечтательным голосом рассказывала о Катаре. Норита набис пробормотал Исихика, шурша листьями под ногами. Кто бы мог подумать, что даже богиня, которой предназначались эти молитвы, захочет послушать их на бис. Исихико уже слышал о том, что Катара пользуется огромным спросом среди женщин религиозных семей, но неужели он приглянулся еще и богине? «Он занимает очень странную необычную позицию, балансируя между чистотой и скверной, но не поддается на соблазны и идёт своей дорогой». Согласился Качей хвостом Кагане, тоже относившийся к Катарой симпатией. «Но главное...» «Он крайне почтительный в общении с богами. Не мудрено, что он тебе так понравился?» «Вот, ты тоже заметил?» «Редко, когда встретишь священника с такой силой духа. Быть моя воля, слушала бы его это вечно!» «Ты серьезно? Невольно протянула Исихика, в виде довольную богиню. Когда она объявила заказ, молитвенник в сумке действительно вспыхнул, но Исихика до сих пор не верила, что ему достался заказ, связанный с Катара. «Как тебе там? Ясихика?» «Я правильно понимаю, что ты знаком с этим священником?» Спросил Атакану хватая хватаясь сзади за футболку Юсихика. «Знаком ли я?» «Ну, знаком, наверное». «Юсихика наверное Есихика, друг Ганнеги. Насколько я понял, они дружат с детства». Уточнил Кагане, внося ясность в мутный ответ Юсихика. «Неужели? Тогда все просто. Хорошенько попроси его, чтобы он проводил все дитенсаи. Если добавишь, что это личная просьба Атакану Синуками, А он сразу согласится? Богиня усмехнулась, так уверенно, словно ее желание уже исполнилось. Есихика в ответ озадаченно почесал затылок. Действительно, если бы Катара понял, что это просьба Богини, он бы наверняка постарался исполнить ее желание. Есихика хорошо знал, насколько серьезно его друг подходит к своей работе. Я, конечно, буду рад, если он так просто согласится, но. Неужели есть какие-то сложности? с недоумением в голосе спросила Атаканусину «Он не знает, что я лакей», признался Юсихика с кислой миной. Еще в старших классах, когда Юсихика только познакомился с Катарой, будущего священника окружили друзья обоих полов, но больше всего девушки, стаями вившиеся вокруг выходца из религиозной семьи в надежде на высокодуховные разговоры. Однако Катара ограничивался лишь безобидными диалогами о храмах Я ни разу не говорил о всепобеждающей божественной силе. Возможно, это и было первое проявление его исключительной прагматичности. Он служил богам, однако не видел их в отличие от Ханоки. Он интересовался историями о потусторонних вещах, смеялся над героями ужастиков и оценивал качество компьютерной графики в якобы настоящих фотографиях призраков. Когда набожные посетители храма пытались заряжаться энергией от калиеры, он всегда говорил им не царапать кору, Тем, кто просил его осветить воду, он с предельно серьезным видом напоминал, что любую воду перед употреблением лучше кипятить. Когда некоторые прихожане списывали свои недуги на призраков, он сразу направлял их в районную больницу. Некоторые люди приходят в храм, сознательно или бессознательно ожидая помощи от сверхъестественных сил, но Который всегда был готов в пух и прах разбить такие надежды. Однако это не мешало ему утверждать, что богов нужно уважить и бояться, И Юсихика считал это легким лицемерием. Юсихико уже встречал школьника, даже не священника, по имени Харута, который знал о существовании лакеев. Не исключено, что Катара тоже слышал о них. Но даже если так, Ганнеги никогда об этом не говорил. Исихика казалось, что если он вдруг раскроет Катара правду, то тот, не видя как от Акануси Ноками, просто пошлет друга к психиатру. Причем для издевки предложат познакомиться с именитым специалистом. Дзитинсай? Когда они перешли через холл и добрались до храма Онуси, у которой как раз был перерыв, он сидел в конторе и наслаждался полученным от прихожан Баум Кухином: Немецкая выпечка в виде толстого кольца. Да, как решается, кто его проводит? ясихика раздвинул служебную дверь, присел на стул, с благодарностью принял предложенный Баум Кухин и задал другой вопрос. По-хорошему, посторонним в контору вход был воспрещен, но все работники храма знали Юсихика в лицо и считали своим человеком. Поэтому никто не возмущался его поведением. У нас, в общем-то, нет строгих правил на этот счет. Когда-то принимали заявки на то, кто будет проводить фестиваль, сейчас просто по очереди. В помещении конторы старший Ганнеги работал за компьютером, за прилавком сидели жрицы. Прихожан в храме практически не было, как и работа для священнослужителей. Йосихико чувствовал, что взгляды Лисы и девочки прикованы к Бому Кухину, но продолжал разговор, как ни в чем не бывало. «Значит, храм Онуси проводит все местные дзитинсэи?» «Да, подавляющее большинство». «Но знаешь, последнее время заказчики фестивалей — это в основном стройкомпании. Они берут на себя организационные вопросы, и порой у них есть свое мнение относительно того, где проводить дзитинсэй. И даже если дзитинсэй заказывает частное лицо... У него может быть личная неприязнь к ближайшему храму, поэтому он может обратиться к нам. Мы такие заказы, кстати, почти не принимаем, потому что это не очень красиво. Лезть на чужую территорию. Который присел на офисный стул на колесиках и посмотрел на Исихика. А тебе это зачем? Думаете, дом перестраивать? Не, не поэтому. Пробормотал Исихика, отводя взгляд. Просто недавно мне кое-кто говорил, что видел Дзитинсай в твоем исполнении, и ему, ну... Очень понравилось. Вот мне захотелось спросить: ты всегда его проводишь или О! Как приятно слышать! Который запил бы он кухен кофе из кружки с нарисованными ториями. И где только купил. Если заказчик специально попросит, я, конечно, приведу в очереди, но заниматься только дзитенсаями это не дело. У священника должен быть опыт всех обрядов, ритуалов и фестивалей, иначе какая от него польза в небольших праздниках, или когда нужно кого-то заменить. который ответил как здравомыслящий работник, однако Атаканусину Ками надулась. «Ну да, конечно. Священник ведь не может быть специалистом по одному только дзитинсаю». Если на те то улыбнулся. Атаканусину Ками пнула его по голени, и он чуть не ойкнул от боли. «Почему? Ну да, конечно! Что ты несешь? Твоя работа? Убедить его в обратном!» «У каждого человека свое отношение к таким вещам!» Процедил Йосихико сквозь зубы, развернувшись и нагнувшись к Атаканусину Каме так низко, что их лбы чуть не столкнулись. Он уже привык терпеть пинки от Кагане, но не ожидал, что и божественные девочки будут вести себя так же. «Просто скажи ему, что ты лакей, и объясни, в чем дело. Чего ты лёса точишь?» «Да он ни за что не поверит, если я такое скажу. Получится путаница и только». «Ты попробуй, прежде чем утверждать? Или просто собираешься взять и уйти, плюнув на мой заказ?» Есихика нахмурился, глядя на неумолимую богиню перед своим носом, галянул на Кагане, но тут по-прежнему смотрел на Бом совершенно не следя за шумихой. «Слушай, Катара!» Робко начал Есихика, поворачиваясь обратно к своему другу, не выдержав давления от Иконуси нуками. Ему стало ясно, что богиня ни за что его не простит, если он хотя бы не попытается. «Ты знаешь, кто такие лакеи?» «Знаю, а что?» Отозвался Катара. отвлекаясь от буклета, который нашёл в упаковке Кукинов. Э, неужели знаешь?» – опешил Йосихико, не ожидав такого прямого ответа. «Я больше удивлен, что ты знаешь. Мне казалось, ты не смотришь исторические фильмы». «А?» Есихика настолько растерялся, что вопрос «исторические фильмы?» так и не смог покинуть его горло. «В Японии их ещё называют «соба», да?» – уточнил Катара, подпирая подбородок рукой. Соба? Как горячневую лапшу? Нет, соба – это лакеи. Лапша – это лакеи. Ну, типа, идет сёгун, а с ним его соба. Сёгун всегда берет с собой лапшу? Йосихико начал понимать смысл разговора только спустя несколько таких же бредовых фраз.